Посмотрите на эту роскошную карету, снаружи скромную, темного цвета, на дверцах которой блистает, однако, герб старинного знатного рода. Когда карета проезжает, грезетки любуются ею, жадно разглядывают желтый атлас ее обивки, пушистые ее ковер, нежно-соломенного цвета позумент, мягкие подушки и зеркальный стекла. На запятках этого аристократического экипажа два ливрейных лакея, а внутри, на шелковой подушке, бледное лицо с темными кругами у глаз, с лихорадочным румянцем. Лицо Рафаэля, печальное и задумчивое. Фатальный образ богатства. Юноша летит по Парижу, как ракета, подъезжает к театру Фавар. Подножка кареты откинута, два лакея поддерживают его, толпа провожает его завистливым взглядом. И за что ему выпало такое богатство, говорит бедный студент-юрист, который, за неимением одного и кю лишен возможности слушать волшебные звуки России. Рафаэль неспешным шагом ходил вокруг зрительного зала. Его уже не привлекали наслаждения, некогда столь желанные. В ожидании второго акта Семирамиды он гулял по фойе, бродил по коридорам, позабыв о своей ложе, в которую он даже не заглянул. Чувства собственности больше не существовали в его сердце. Как все больные, он думал только о своей болезни опершись о выступ Камина, мимо которого, расхаживая по фуе, сновали молодые и старые франты, бывшие и новые министры, пэры, непризнанные или же мнимые, порожденные июльской революцией, множество дельцов и журналистов, Рафаэль заметил в толпе в нескольких шагах от себя странную сверхъестественную фигуру. Он пошел навстречу необыкновенному этому существу, бесцеремонно прищурив глаза, чтобы рассмотреть его получше. «Вот так расцветка», — подумал он, — «брови, волосы, бородка в виде запятой, как у Мазарини, которую незнакомец явно гордился, были выкрашены черной краской. Но так как седины, вероятно, у него было очень много», то косметика придала его растительности неестественный лиловый цвет, и оттенки его менялись в зависимости от освещения. Узкое и плоское его лицо, на котором морщины были замазаны густым слоем румяной белил, выражало одновременную хитрость, и беспокойство. Ненакрашенные места, где проступала дряблая кожа землистого цвета, резко выделялись. Нельзя было без смеха смотреть на эту физиономию с острым подбородком, с выпуклым лбом, напоминающую те уморительные фигурки, которые в часы досуга вырезают из дерева немецкие пастухи. Если бы какой-нибудь наблюдательный человек всмотрелся сначала в этого старого Адониса, а потом в Рафаэля, он заметил бы, что у маркиза Молодые глаза за старческой маской, а у незнакомца тусклые стариковские глаза за маской юноши. Рафаэль силился припомнить, где он видел этого сухонького старичка в отличном галстуке в высоких сапогах, позвякивающего шпорами и скрестившего руки с таким видом, точно он сохранил весь пыл молодости. В его походке не было ничего деланного искусственного. Элегантный фраг, тщательно застегнутый на все пуговицы, создавал впечатление, что обладатель его по-старинному крепко сложен, подчеркивал статность старого фата, который еще следил за модой. Волантен смотрел на эту ожившую куклу как зачарованный, словно перед ним появился призрак. Смотрел на него, как на старое, закопченное полотно Рембрандта, недавно реставрированное, покрытое лаком и вставленное в новую раму. Это сравнение навело его на след истины. Отдавшись смутным воспоминаниям, он вдруг узнал торговца редкостями, человека, которому он был обязан своим несчастьем. В ту же минуту на холодных губах этого фантастического персонажа, прикрывавших вставные зубы, заиграла немая усмешка. И вот живому воображению Рафаэля открылось разительное сходство этого человека с той идеальной головой, какую живописцы наделяют гетовского Мефистофеля. Множество суеверных мыслей... Обладела душой скептика Рафаэля, в эту минуту он верил в могущество демона, во все виды колдовства, о которых повествуют средневековые легенды, воспроизводимые поэтами. С ужасом отвергнув путь Фауста, он вдруг пламенно, как это бывает с умирающими, поверил в Бога, в Деву Марию и воззвал к небесам. В ярком лучезарном свете увидел он небо Микеланджело и Санцо-Урбинского. Облака, седобородового старца, головки с крыльями, прекрасную женщину, окруженную сиянием. Теперь он постигал эти изумительные создания. Фантастические и вместе с тем столь близкие человеку, они разъясняли ему то, что с ним произошло и еще оставляли надежду. Но когда взор его снова упал на фойе итальянской оперы, то вместо Девы Марии он увидел очаровательную девушку, презренную Ефрасию, танцовщицу с телом гибким и легким в блестящем платье, осыпанном восточным жемчугом. Она нетерпеливо подошла к нетерпеливому своему старику, Бесстыдная, с гордо поднятой головой, сверкая очами, она показывала себя завистливому и наблюдательному свету, чтобы все видели, как богат купец, чьи несметные сокровища она расточала. Рафаэль вспомнил о насмешливом пожелании, каким он ответил на роковой подарок старика. И теперь он вкушал всю радость мести при виде глубокого унижения этой высшей мудрости, падение которой еще так недавно представлялось невозможным. Древний старик улыбнулся и ссохшими устами. Та в ответ сказала ему что-то ласковое. Он предложил ей свою высохшую руку и несколько раз обошел с ней фойе, с радостью ловя страстные взоры и комплименты толпы, относящиеся к его возлюбленной, и, не замечая презрительных улыбок, не слыша злобных насмешек по своему адресу. «На каком кладбище девушка-вампир выкопала этот труп?» — вскричал самый элегантный из романтиков. Евфорасия усмехнулась. Остряк был в белокурый, стройный, усатый молодой человек с блестящими голубыми глазами, в куцом фраке, в шляпе на бикрень. Бойкий на язык он так и сыпал модными словечками из романтического лексикона. — Как часто старики кончают безрассудством свою честную, трудовую, добродетельную жизнь! — подумал Рафаэль. «У него уже ноги холодеют, а он волочится». «Послушайте!» — крикнул он, останавливая купца и подмигивая Ефрасе. «Вы что же, забыли строгие правила вашей философии?» «Ах, теперь я счастлив, как юноша!» — над треснутым голосом проговорил старик. «Я неверно понимал бытие. Вся жизнь в едином часе любви».